Придается суду по обвинению в измене и злоупотреблении властью. Д'Артаньян стоял возле Атоса. Рамис рассматривал карту Англии. Партос наслаждался остатками вкусного завтрака. «Парламент!» — воскликнул Атос. «Возможно ли, чтобы парламент издал подобный биль?» «Слушайте», — сказал ему Д'Артаньян, — «я плохо понимаю по-английски. Но так как английский язык есть не что иное, как испорченный французский, то даже я понимаю парламент и билл».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 и кромвелями нам никак не угнаться короля освободят в суде сказал атос самое молчание его сторонников указывает на заговор дартаньян пожал плечами но сказал ромис если даже они осмелятся осудить своего короля то они приговорят его к изгнанию или тюремному заключению не больше дартаньян присвистнул в знак сомнения это мы еще успеем узнать сказал то